Роберт Сальватора Цикл Темный Эльф, Часть 2 Долина ледяного ветра. Книга 1. Хрустальный осколок, Глава 28. Ложь внутри лжи. Реджис протер глаза, заболевшие от яркого света, и обнаружил, что стоит прямо напротив мага. Кэссел развалился на хрустальном троне, откинувшись на спинку и закинув ноги одна на одну. Они находились в небольшой квадратной комнате из хрусталя. Тотчас же Реджис понял, что они находились внутри башни. Комната была заполнена множеством украшений и зеркалами странной формы. Внутри одного, в частности, в самом большом и, по-видимому, служившем для декораций, Хафлинг заметил пылающий огонь. Хаффлинг посмотрел в противоположном направлении, где, по его мнению, должен был находиться источник огня. Но затем он осознал, что огоньки не были отражением, а пылали в глубинах пространства, создаваемого самим зеркалом. «Добро пожаловать в мой дом!» – засмеялся Мак. «Ты должен считать себя счастливчиком, что смог увидеть его роскошь!» Но Реджис устремил свой взгляд на Кессела, Внимательно изучая мага, так как тон его голоса не походил на голоса тех, кто был очарован Рубином. «Ты должен простить мне мое удивление при нашей встрече», — продолжил Кессел. «Я не ожидал, что упрямые люди десяти городов пошлют Хафлинга выполнять эту грязную работу». Он вновь засмеялся, и Реджис понял, что что-то разрушило колдовство, которое захватило мага на равнине. Хафлинг лишь мог предположить, что разрушила силу гипноза. Он чувствовал пульсацию в этой комнате. Было ясно, что Кессел пользовался ее силой. Снаружи маг был уязвим для магии камня, но здесь его силы лежали далеко за пределами возможностей рубиновой подвески. Ты сказал, что у тебя есть информация для меня, внезапно произнес Кессел. Быстро выкладывай, или ты почувствуешь мой гнев на себе? Реджес замешкался, пытаясь выдумать подходящую историю. Коварная ложь, которую он намеревался скормить магу, теперь не имела никакой ценности. Кессел выпрямился на своем троне и подался вперед, испытывающий, глядя на Хафлинга. «Говори», — спокойно произнес он. Реджес почувствовал, как все его мысли и волю стремится поработить чья-то железная воля, заставляя подчиняться его каждому приказу. Однако он чувствовал, что эта доминирующая сила исходила не от мага. Скорее нашла от какого-то внешнего источника, возможно, предмета, который маг изредка сжимал в кармане своей робы. Однако Хафлинг обладал сильным врожденным сопротивлением к подобной магии и к тому же в качестве щита ему служила рубиновая подвеска, что позволило ему сопротивляться этой железной воле и понемногу избавиться от нее. Внезапно Реджиса посетила идея, Он много раз видел поведение людей, поддавшихся магии его рубина, и с легкостью мог воспроизвести его. Он слегка сутулился, словно испытывал некое облегчение и направил немигающий взгляд на картину в углу комнаты, находившуюся за плечом Кессела. Он чувствовал, как высохли его глаза, но поборол в себе желание моргнуть. «Какую информацию ты бы хотел получить?» – машинально ответил он. Кессел вновь самоуверенно откинулся на спину. «Обращайся ко мне, повелитель Кессел», — приказал он. «Какую информацию ты бы хотел получить, повелитель Кессел?» «Хорошо», — ухмыльнулся маг. «Говори правду, Хафлинг. История, которую ты должен был поведать мне, была обманом». «Почему бы и нет», — подумал Реджис. «Ложь, покрытая легким налетом, правды, становится еще убедительней». «Да», — ответил он. «Мы хотели заставить тебя думать, что твои союзники сплотились против тебя». «И каков был замысел?» – нажимал Кессел, совершенно довольный собой. «Безусловно, люди в Бриншандере знают, что я с легкостью могу сокрушить их и без своих союзников. Этот план мне непонятен». «Кассиус не намеревался попытаться победить тебя, повелитель Кессел», – произнес Реджис. «Тогда почему ты здесь? И почему Кассиус не сдал город, как я требовал?» «Я был послан посеять некоторое сомнение», — ответил Реджис, придумывая на ходу, лишь бы заинтриговать Кессела. За потоком своих слов он пытался придумать какой-либо запасной план. «Чтобы дать Кассиусу побольше времени на выполнение его настоящего плана». Кессел подался вперед. «И каков его настоящий план?» Реджис замешкался, подыскивая подходящий ответ. «Ты не можешь сопротивляться мне!» — закричал Кессел. «Моя воля слишком сильна! Отвечай, или я вытяну правду из твоего мозга!» «Побег!» — выпалил Реджес, и после того, как он произнес это, перед ним открылось несколько возможностей. Кессел вновь прислонился к спинке. «Невозможно!» — возразил он. «Моя армия слишком сильна, чтобы люди смогли прорвать ее линию!» Возможно, не так сильна, как ты думаешь, хозяин Кессел. Закинул наживку Реджис. Теперь он ясно видел, что ему надо было делать. Ложь внутри лжи. Ему нравилась эта формула. Объясни, потребовал Кессел. Тень сомнения легла на его самоуверенное лицо. Кассиус имеет союзников в твоих рядах? Мак вскочил со стула, затрясшись от гнева. Реджис удивился, насколько эффективно сработала его ложь. Однако сейчас некогда было думать об этом. «Орки жили среди людей десяти городов в течение многих месяцев», — продолжал Реджес. «Одно племя даже открыло торговлю с рыбаками. Они последовали твоему зову, но все еще хранят верность, если вообще хоть один из их рода может ее хранить Кассиусу». «В то же время, когда твоя армия только ставила лагерь на равнине вокруг города, первая весточка от вождя орков достигла стен Бриншандера». Кессел провел рукой по волосам и нервно потер подбородок. «Было ли возможно, что его внешне непобедимая армия имела слабые звенья в своих рядах?» «Нет, никто не смеет бросать вызов Акару Кесселу!» «Но все же, если часть из них обратилась против него...» «Даже если все обратились против него!» «Узнал ли бы он об этом?» «И где был Эрту? Не стоял ли демон за всем этим?» «Какое племя?» Мяко спросил он Реджиса, однако по его тону Хафлинг понял, что его новости взволновали мага. Реджис решил, что Кессел попался на его обман. «Отряд, который ты послал к Бремену, орки рваного языка», ответил он с удовлетворением, наблюдая, как расширяются глаза мага. «Моим делом было задержать тебя от проведения каких-либо действий против Бриншандера до наступления ночи». Орки должны вернуться к рассвету, по-видимому, чтобы занять свои позиции в лагере, но на самом деле, чтобы открыть брешь на западном фланге твоих войск. Кассиус поведет людей вниз по западному склону в открытую тундру. Они надеются, что ты будешь довольно долго дезориентирован, и они получат большое преимущество в расстоянии. Затем тебе пришлось бы приложить все силы, чтобы догнать их до того, как они доберутся до Лускана. В этом плане было явно много слабых мест, Но он казался единственным шансом для людей, отказавшихся в столь безвыходной ситуации. «Глупцы!» — закричал он. Реджис перевел дух. Кессел был обманут. «Эрту!» — внезапно закричал он, не подозревая, что демон был изгнан из этого мира. Ответа не было. «Будь ты проклят, демон!» — кричал Кессел. «Тебя никогда нет рядом, когда я нуждаюсь в тебе!» Он повернулся к Реджису. «Жди меня здесь. У меня еще много вопросов к тебе». Но было видно, как закипает в нем гнев. «Но сначала я должен переговорить с моими генералами. Я научу орков рваного языка, как бросать вызов мне, Акару Кесселу!» В действительности, по наблюдениям Кассиуса, орки рваного языка были самыми сильными и ярыми сторонниками Кессела, Ложь внутри лжи. Позже, этим же вечером, на водах Майер Дуалдон, объединенная флотилия четырех городов, с удивлением наблюдала, как второй отряд монстров отделился от главных сил и двинулся в направлении Бремена. Любопытно, сказал Кемп Мулдуну из Ланеливуда и советнику из горящего Бремена, которые стояли на палубе флагманского корабля рядом с ним. Все жители Бремена сейчас находились на озере. Вообще-то, первый отряд орков, не считая первых выстрелов из лука, не встретил никакого сопротивления в городе. А Бриншандр еще не был взят. Зачем же тогда Мак решил послать второй отряд? «Акар Кессел удивляет меня своими действиями», — сказал Мулду. «Либо его гений лежит за гранью моего понимания, либо он действительно совершает ужасные тактические ошибки». Предположим, второй вариант, с надеждой в голосе произнес Кемп: Так как если верен первый, то все наши попытки будут просто тщетно. Итак, они продолжали готовить своих воинов к ответному удару, пересаживая их детей и женщин в небольшие беспарусные лодки Ланелливуда, следуя той же тактике, что и на других двух озерах. На стене Бриншандера Кассиус и Гленсатор с глубоким удовлетворением наблюдали за отрядами Кессела. Отличная работа, Хафлинг, прошептал Кассиус в ночь. Улыбнувшись, Гленсатор положил руку на плечо своему другу. Я пойду и предупрежу наших полевых командиров, сказал он. Если наступит наш черед идти в атаку, мы должны быть готовы. Кассиус стиснул руку Гленсатора и кивнул в знак одобрения. Когда советник из Эстхевена удалился, Кассиус подошел к краю стены и направил взгляд на темные стены кришел Терит. Время пришло. С самой удобной точки для наблюдения горы Кельвина Дзир Доурден также стал невольным свидетелем перемещения вражеской армии. Он только заканчивал финальное приготовление для своего дерзкого набега на крышу Тирид, когда мерцающие огоньки, оставляемые множеством факелов, внезапно двинулись на запад. Он и Гвеневар внимательно изучали этот неожиданный маневр, пытаясь нащупать нить, которая привела бы их к разгадке столь неожиданного поворота событий. Им так и не удалось ничего понять, но уже наступила ночь, и значит Зирту необходимо было торопиться. Он не был уверен, могли ли помочь ему эти перемещения, так как враг сокращал свои ряды или наоборот лишь помешать, так как оставшиеся монстры теперь были в состоянии повышенной готовности. Но он знал, что больше не может себе позволить медлить. Он начал спускаться вниз по горной тропинке, и рядом с ним бесшумно ступала черная пантера. Он быстро достиг равнины и побежал вниз по плато Бремена. Если бы он задержался на месте, чтобы осмотреть окрестности или приложил одно из своих чутких ушей к земле, то смог бы расслышать громкие шаги, доносившиеся из открытой тундры, которые принадлежали еще одной приближающейся армии. Но все внимание Дроу было приковано к югу, к тому месту, где выселась Кришал Он путешествовал налегке, взяв с собой лишь те предметы, которые, как он считал, были необходимы для его дела. У него было пять оружий. Два скиметара, болтавшиеся в кожаных чехлах на его бедрах, кинжал, привязанный к его поясу на спине, и по ножу в каждом из сапог. Его святой символ и кошелек болтались на шее. Картину довершал маленький мешочек с мукой, оставшийся после набега налоговых гигантов. Сентиментальный выбор Утешительное напоминание о дерзком приключении Которое он пережил вместе с фульфгаром Все остальные свои припасы Заплечный мешок, веревку Емкость для воды и другие предметы Необходимые для выживания в суровых условиях тундры Он спрятал в горах Он слышал пьяные крики веселящихся гоблинов Когда пересекал восточную окраину Термалайна. «Нападайте сейчас, рыбаки Майер Дуалдона» Тихо произнес Дроу Но когда он подумал об этом, то был рад, что лодки все еще остаются на озере. Если даже они смогут быстро нанести удар по монстрам в городе, то победа достанется им слишком большими жертвами. Тормолайн мог подождать. Сейчас необходимо победить в другой схватке. Дзирт и гвинвар приблизились к внешнему периметру стоянки главных сил Кессела. Дроу был рад тому, что суматоха в лагере уже успела затихнуть. Одинокий орк-стражник устало оперся на свое копье без особого энтузиазма, взирая во северного горизонта. Если даже он и был на стороже, то все равно не смог бы заметить незаметное приближение двух темных фигур, крадущихся во мраке ночи. «Перекличка!» Раздался голос откуда-то издалека. «Чисто!» Ответил стражник. Дирт слушал, как из ночи раздавались перекликающиеся голоса. Он дал знак Гвинвивар подождать, а затем подкрался к стражнику на расстоянии броска. Уставший орк даже не успел расслышать свиста приближающегося кинжала. И затем Дзирт поравнялся рядом с ним, бесшумно предотвратив его падение во тьму. Дроу вытащил свой кинжал из глотки орка и мягко опустил свою жертву на землю. Он и Гвинвивар, бесшумные призраки смерти, продолжили свой путь. Они без особых проблем преодолели единственную линию охраны, выставленную по северному периметру, и теперь с легкостью прокладывали свой путь по спящему лагерю. Дзирт мог прикончить несколько орков и гоблинов, и даже вербигов, однако прекращение громоподобного храпа могло привлечь внимание. К тому же он не мог задерживаться ни на секунду. С каждой минутой ослабевала Гвенвар, и на ночном небе уже появились первые признаки нового врага. Приближался рассвет... Надежды Дроу постепенно росли по мере его продвижения, но он был просто потрясен, когда достиг Кришелтирит. Отряд вооруженных Огров кольцом охранял башню, перегораживая ему путь. Он присел рядом с Пантерой, не зная, что ему предпринять. Чтобы покинуть территорию огромного лагеря, прежде чем их застанет рассвет, они должны были возвращаться по тому же пути, что и привел их сюда. Дзирд сомневался, что огненный -э Вар в своем удручающем состоянии сможет двигаться с необходимой скоростью. Либо они были должны вступить в бессмысленную схватку с отрядом Огров. Казалось, что выхода нет. Вдруг что-то произошло в северно-восточной секции лагеря, что давало им шанс. Внезапные крики тревоги донеслись до них, заставив Огров ненадолго покинуть свои посты. Дзирт было решил, что обнаружили убитого орка, но крики раздавались гораздо восточнее. Вскоре звон стали заполнил предрассветный воздух. Началось сражение Соперничающие племена, предположил Зирт, Однако не смог разглядеть сражающихся со своего места Однако его любопытство было не так сильно Дисциплинированные огры слишком далеко отошли от своих постов И заметила дверь в башню Зирт не стал медлить ни секунды Огры так и не заметили, как две бесшумные тени Проникли в дверь позади них Странное ощущение охватило Дзирта, когда он пересек порог Кришел Терит, словно он проник внутрь какого-то живого существа. Он продолжал двигаться по темному коридору, ведущему на первый уровень башни, с удивлением разглядывая странный материал, из которого были созданы стены и перекрытие строения. Затем он вышел в квадратную комнату, нижний покои четырехярусного здания. Это был главный аудиент-зал мага, Комната, где Кессел назначал встречи своим полевым командиром. Дед внимательно осмотрел темные стены помещения. Хотя он не замечал никакого движения, он чувствовал еще чье-то присутствие. По вздыбившейся шерсти на загривке и тихому ручанию, он понял, что Гвинвивар испытывает те же самые неприятные ощущения. Кессел расценивал эту комнату как буферную зону между собой и внешним миром. Это была единственная комната в башне, которую он старался посещать как можно реже. Здесь Акар Кэссел содержал своих троллей. Глава 29. Другие приготовления дворфы Мифрилового зала закончили первый из своих секретных проходов вскоре после того, как село солнце. Бреннер первым взобрался наверх лестницы и, приподняв часть дерна, украдкой оглядел лагерную стоянку вражеской армии. Умелые дворфы смогли вырыть шахту прямо в центре большого отряда гоблинов и огров, в итоге не потревожив ни одного монстра. Лицо Бренера сияло от счастья, когда он спустился к своим соплеменникам. «Заканчивайте остальные, девять», — приказал он, спускаясь вниз по туннелю с Коттибри. «Вряд ли удастся поспать нынешней ночью ребятам Кессела!» Произнес он, похлопывая свой топор, болтающийся на поясе. «Какую роль мне ты отведешь в предстоящей битве?» Спросила Катибри, когда они удалились от других дворфов. «Ты нажмешь на один из рычагов и обрушишь туннели, если хоть одна из этих свиней спустится вниз!» Ответил Бреннер. «А если вы все погибнете во время битвы?» рассудила Катебри быть закопанной заживо в этих туннелях. Бреннер погладил свою рыжую бороду. Он не рассматривал подобного варианта, считая, что если он и его клан полягут на поле, Катебри будет в безопасности в обрушенных туннелях. Но как она могла прожить здесь, внизу, в одиночку? Какую цену она заплатит за выживание? Быть может, тогда ты захочешь сражаться с нами? Ты довольно неплохо обращаешься с мечом, и я буду прикрывать тебя. Какой-то миг Катибри раздумывала над таким вариантом. «Я остаюсь», — решила она. «Тебе будет хватать заботы без меня, и кто-то должен будет завалить туннели. Мы не можем позволить гоблинам жить в наших залах, словно у себя дома». «К тому же», — добавила она с улыбкой, — «было слишком глупо с моей стороны так волноваться». «Я знаю, что ты вернешься ко мне, Бреннер. Еще ни разу ты или твои соплеменники не подводили меня». Она поцеловала дворфа в лоб и умчалась прочь. Бреннер улыбнулся ей вслед. «Ты самая храбрая девчонка на свете, моя Каттибри», – прошептал он. Работа над туннелями была закончена спустя несколько часов. Шахты были вырыты, и весь комплекс туннелей вокруг них был готов обрушиться, чтобы прикрыть отступление дворфов или предотвратить торжение гоблинов. Весь клан с лицами, измазанными сажей и тяжелой броней и оружием, спрятанным под слоем темной ткани, выстроился у подножия десяти шахт. Бреннер поднялся первым на разведку. Он выглянул наружу и мрачно улыбнулся. Все гоблины и орки вокруг него укладывались на ночь. Он уже почти дал сигнал своим соплеменникам, когда в лагере на поверхности началась суматоха. Бреннер остался на своем месте, однако ему пришлось держать свою голову ниже слоя земли, который придавил на него проходивший гоблин, и попытался выяснить, что же так переплашило монстров. Он слышал окрики командиров и ляск, словно столкнулись два больших отряда. Затем раздались крики, требовавшие смерти рваного языка. Несмотря на то, что он никогда не слышал этого названия прежде, Дворф с легкостью понял, что оно принадлежит племени орков. «Итак, они сражаются друг с другом», – прошептал он, усмехнувшись. Решив, что на лед, может еще подождать, он спустился вниз по лестнице. Но клан, разочарованный отсрочкой, не спешил расходиться. Они рассудили, что их работа этой ночью должна быть завершена. Итак, так они оставались в полной готовности. Было уже за полночь, а с поверхности еще доносились звуки сражения. Но ожидание нисколько не охладило решимости дворфов скорее наоборот, оно лишь усиливало их жажду гоблинской крови. Эти воины были обычными кузнецами, ремесленниками, которые могли проводить долгие часы, собирая статую дракона из маленьких чешуек. Они умели терпеть. Наконец, когда все затихло, Бреннер снова забрался на лестницу. Прежде чем он успел просунуть свою голову сквозь дерн, до него донеслись ободряющие звуки ритмичного дыхания и громкого храпа. Без лишнего промедления, Весь клан высыпал наружу и начал методично выполнять свою смертоносную работу. Они не получали удовольствия от своих действий, предпочитая сражаться в открытом бою, но у них не было другого выбора, и к тому же они считали, что гоблины недостойны открытого боя. Все тише и тише становилось на поверхности, по мере того, как монстры постепенно один за другим погружались в безмолвный вечный сон. В первую очередь дворфы старались уничтожить как можно больше огров, Так как если бы они были обнаружены То предпочтительнее было бы столкнуться С более слабыми орками и гоблинами Но их стратегия была лишней Много минут продолжалась ужасная резня К тому времени, когда один из охранников Заметил, что происходит и поднял тревогу Равнина успела обогриться кровью Около тысячи воинов Кессела Дворфы услышали крик тревоги Но Бреннер не давал приказа к отступлению «Сомкнуть ряды!» Приказал он «Сгруппироваться вокруг туннелей!» Он знал, что первая волна контратакующих должна была быть беспорядочной и неподготовленной. Дворфы сгруппировались и с легкостью отражали атаки гоблинов. Топор Бреннера покрылся множеством зарубок, прежде чем хоть один гоблин успел замахнуться на него. Однако постепенно воины Кессела стали сгруппировывать свои ряды. Они выполнили построение, и их число продолжало расти с каждой секундой, по мере того, как тревога распространялась по лагерю. Также в направлении дворфов приближался еще один отряд огров, до того охранявших башню Кессела. Первыми из дворфов, кто начал покидать поле боя, были инженеры, которые должны были произвести последние проверки перед разрушением туннелей. Побег в туннеле был важной операцией, и скорость была решающим фактором на этом этапе. Но Бреннерд неожиданно приказал инженерам не спускаться в шахты, а остальным дворфам удерживать свои позиции. Он расслышал первые звуки древней песни. Песни, которая несколькими годами ранее вызывала в нем благоговейный трепет. Однако теперь она заставила биться в надежде его сердца. Он узнал один из голосов, распевавший эту песню. Гнилая, отрубленная рука упала на пол, став еще одной жертвой молниеносных скеметаров Дзирта Доурдона. Но неведущие страха тролли продолжали наседать – В обычных условиях Зирт узнал бы об их присутствии, как только переступил бы порог этой комнаты. Их ужасная вонь не могла позволить им укрыться. Однако, когда Дроу вошел в зал, то троллей в нем не было. Когда Зирт прошел вглубь комнаты, то он задел магическую ловушку, которыми маг напичкал всю башню, и тем самым дал сигнал стража. Они появились из магического зеркала, которое маг разместил здесь в качестве двери для охраны. Дзирт уже расправился с одной из мерзких тварей, но сейчас он был больше заинтересован в побеге, чем в сражении. Пять других сменили первого, и вместе они были достойны самого искусного бойца. Дзирт потряс головой, не веря своим глазам, когда тело обезглавленного тролля поднялось с пола и начало сражаться вслепую. И затем чистая лапа схватила его за лодыжку. Даже не бросив взгляда, он понял, что это была только что отрубленная конечность. Ужаснувшись, он отбросил мерзкую руку от себя, затем повернулся и вспрыгнул на спиральную лестницу, ведшую на второй этаж башни. Последовав его приказу, Гленвар уже поднялась по ступеням и ждала его на верхней площадке. Дзерт явственно слышал хлюпающие шаги его отвратительных преследователей, и к ним примешивался царапающий звук, издаваемый когтями отрубленной руки – Дроу сбежал по лестнице, не оглядываясь назад, и, надеясь, что его скорость и ловкость дадут ему достаточно времени, чтобы найти какой-либо путь к спасению. На площадке не было двери. Площадка наверху лестницы была прямоугольной формы и около 10 футов в ширину. Две ее стороны выходили к лестнице, третья утыкалась в стену, а четвертая заканчивалась плоским зеркалом размером в ширину площадки. Зерт надеялся, что ему удастся понять природу этой странной двери, если это зеркало действительно ей было, когда начал осматривать ее. Это будет нелегко. В зеркале отражался искусно украшенный гобелен, висевший на противоположной стене, а его поверхность казалась идеально гладкой, и без единой трещинки, способной указать на тайный рычаг. Дзирт вложил в ножны свое оружие и руками начал обшаривать поверхность, надеясь на ощупь обнаружить переключатель, укрывшийся от его острого взгляда. Но гладкая поверхность стекла лишь подтвердила его наблюдение. Тролли достигли основания лестницы. Дзирт попытался проложить себе путь сквозь стекло, произнося все открывающие заклинания, которые он знал, пытаясь открыть внепространственный портал, подобный тому, каким воспользовались мерзкие стражники Кессела. Но зеркало оставалось непреодолимым препятствием. Первый тролль уже достиг середины лестницы. «Здесь где-то должен быть ключ», — простонал Дроу. «Маги обожают бросать вызов!» Единственный возможный ответ лежал в запутанном орнаменте гобелена. Дзирт начал пристально изучать его, пытаясь найти среди тысячи переплетающихся рисунков один единственный, который бы помог ему проложить путь сквозь зеркало. Его уже достиг омерзительный запах. Он уже слышал нетерпеливое рычание вечно голодных монстров. Но он взял себя в руки и сосредоточился на бесчисленных изображениях гобелена. Одна деталь в орнаменте привлекла его взгляд. Строчки поэмы, которые приплетались с другими изображениями по всему верхнему краю ткани. В сравнении с остальными, выцветшими от старости цветами, символы, написанные красивым и ровным почерком, казалось, были добавлены лишь недавно. Быть может, ты их добавил сам Кессел? Присоединись, если хочешь, к пиру внутри. Но сначала ты должен обнаружить замок. Смотри и не замечай то, что существует, не существуя, и найди рычаг, что плоть не может поймать. Одна строчка внезапно всплыла в голове Дроу. Он уже слышал фразу «существует, не существуя» в дни своей молодости в Мензаберанзане. Она была связана с Ургутом Форкой, ужасным демоном, который опустошал планету смертоносной эпидемией в древние времена, когда предки Цирта еще жили наверху. Эльфы, живущие на поверхности, всегда отрицали существование Ургута Форки, но темные эльфы знали, что это не так. Они обладали иммунитетом к демону, и после того, как они осознали, насколько он был смертелен для их врагов, они взяли его к себе в услужение. Таким образом, слова «существует не существуя» были еще одной подлой строчкой в долгой истории Дроу, злой шуткой над их ненавистными двоюродными родственниками, которые потеряли тысячи соплеменников благодаря существу, существование которого они всегда отрицали. Загадка была бы неразрешима для любого, кто не был бы знаком с историей Ургуты в Форке. Происхождение Дроу давало Дзирту неоспоримое преимущества. Он осмотрел отражение гобелена в поисках изображения, связанного с демоном. И у самого края зеркала на уровне пояса он обнаружил то, что искал. Портрет самого Ургуты, представшего перед ним во всем своем ужасном блеске. Демон был изображен крушащим череп эльфа черным скипетром, своим символом. Дзирт видел этот портрет ранее. Все, казалось, было на месте и не давало даже отдаленной подсказки. Тролли прошли последний поворот своего подъема. У Дзирта почти не оставалось времени. Он повернулся в поисках рисунка на самом гобелене, И тут его словно обдало жаром На настоящем гобелене Ургута нападал на эльфа с помощью своих рук У него не было скипетра Смотри и не замечай Дирт вновь обернулся к зеркалу И схватился за мнимое оружие демона Но все, что он смог схватить, было лишь гладкое стекло Он почти закричал от отчаяния Лишь благодаря своей выдержке он сохранил самообладание. Он убрал руку от зеркала и попытался совместить отражение своей руки со скипетром. Он медленно сжал свои пальцы вокруг скипетра и замер в ожидании успеха. Он слегка сдвинул свою руку. По зеркалу пробежала маленькая трещинка. Первый тролль достиг верха лестницы, но дзирты вар уже исчезли. Дроу закрыл за собой странную дверь и, прислонившись спиной к стене, вздохнул с облегчением. Тусклый свет освещал лестницу перед ним, заканчивающуюся площадкой, ведущей на второй этаж башни. Внезапно Дзирт расслышал смех. Бесшумно он и пантера прокрались вверх по лестнице и окинули взглядом помещение. Они находились в комнате, где Кессел содержал свой гарем. Зал освещался мягким неглубоким светом, исходящим от настенных светильников. Большая часть пола была покрыта мягкими подушками, а с потолка свисали прозрачные занавеси. Девушки, лишенные разума, игрушки Кессела, сидели собравшись в кружок в центре комнаты, хихикая словно дети во время игры. Дирт отметил про себя, что они заметили его, но не обращали никакого внимания. Тотчас он понял, что эти несчастные создания не представляли для него никакой помехи. Однако он не терял бдительности, не сводя взгляда с занавешенных будуаров. Он предполагал, что Кессел мог оставить здесь стражу, пусть не такую опасную, как тролли, но все же он не мог позволить себе допустить ни одной ошибки. С Гвинвар, ступавший за ним вслед в след, он двигался от тени к тени. И лишь когда два товарища достигли ступени, ведущих на третий этаж, Дир слегка расслабился. Но тут к нему вернулось то ощущение, которое он испытал, когда впервые переступил порог башни. Дзирт осмотрелся вокруг в поисках источника его волнения. Его мозг заполнил жуткий перезвон. Огни в светильниках начали отплясывать дикий танец. И тут Дзирт понял. Строение очнулось и жило собственной жизнью. Равнина снаружи оставалась покрытой ночной тенью, но первые лучи рассвета уже достигли вершины башни. Внезапно дверь на третий этаж в тронную комнату Кессела открылась. «Прекрасная работа!» – закричал маг. Он стоял у хрустального трона на другом конце зала, держа в руках незажженную свечу, и смотрел на открывшуюся дверь. «Входи, прошу тебя!» – сказал Кессел с притворной любезностью. «Не беспокойся о моих троллях, которых ты поранил. С ними все будет в порядке». Он запрокинул голову и засмеялся. Дед чувствовал себя глупо. Все его предосторожности и хитрости служили лишь для того, чтобы позабавить мага. Он опустил руки на рукояти своих зачисленных скеметаров и шагнул в дверной проем. Веневар осталась спрятанной в тенях лестницы, частично из-за того, что маг ничем не выдавал то, что ему было известно о Пантере, и частично из-за того, что уставшая кошка не хотела тратить свои силы. Зирд остановился перед троном и низко поклонился. Зрелище Реджи, состоящего подле мага, взволновало его, но он заставил себя сделать вид, что не узнал Хафлинга. Реджис также не обратил внимания на Дроу, однако Дзирт не был уверен, делал ли он это сознательно или же Хафлинг находился под влиянием какого-либо волшебства. «Приветствую тебя, Акар Кессел! с жутким акцентом произнес Дзирт, словно общий язык поверхности был ему плохо знаком. Он рассчитывал применить ту же самую тактику, что использовал против демона. «Я был послан своим народом, чтобы обсудить с тобой вопросы, касающиеся наших общих интересов». Кессел громко расхохотался. «Неужели?» Самодовольная улыбка появилась на его лице, внезапно сменившись сердитым выражением лица. Его глаза зло сузились. «Я знаю тебя, темный эльф!» «Любой человек, живущий в десяти городах, слышал имя Дзирта Доордона». «Так что можешь оставить при себе свою ложь!» «Прошу прощения, великий маг!» Спокойно произнес Дзирт, сменив тактику. «Похоже, ты гораздо мудрее, чем твой демон!» Самоуверенный взгляд исчез с лица Кессела. Теперь он понял, почему Эрту не отвечал на его зов. Он взглянул на Дроу с большим уважением. «Мог ли этот воин в одиночку справиться с могучим демоном?» «Позволь, я начну заново», — сказал Дзирт. «Приветствую тебя, Акар Кессел», — поклонился он. «Я рейнджер Дзирдоурдер, хранитель долины ледяного ветра. Я пришел, чтобы убить тебя». С покинули ножи, но Кессел тоже перешел к действию. Свеча, которую он держал в руках, внезапно вспыхнула. Ее огонь отразился в лабиринте призм и зеркал, которыми была уставлена вся комната. Незамедлительно после того, как вспыхнула свечка, три направленных луча света заключили дрову в треугольную тюрьму. Ни один из лучей не касался его, но он чувствовал их силу и не смел пересекать их путь. Дзерт отчетливо ощущал, как пробуждается башня по мере того, как ее обволакивал дневной свет. Комната постепенно заполнялась светом, исходившим от зеркал, улавливающих дневной свет. «Неужели ты вправду верил, что сможешь вот так просто прийти сюда и помешать мне?» С недоверием произнес Кессел. «Ты глупец!» «Я, Акар Кессел, властелин долины ледяного ветра! Я повелеваю величайшей армией, которая когда-либо ступала на замерзшие равнины этой забытой земли!» «Узрей мою армию!» Он махнул своей рукой... И одно из магических зеркал ожило, вызывая внутри себя образы обширного лагеря, окружавшего башню, заполненного криками просыпающихся воинов. Внезапно из той части, что была недоступна их зрению, раздался предсмертный крик. Инстинктивно оба, Дроу и Мак, напрягли свой слух и услышали звуки сражения. Дирк недоуменно посмотрел на Кессела, желая понять, был ли Мак в курсе тех событий, что происходили на северной части его лагеря. Кессел ответил на немой вопрос дроу взмахом руки. Изображение в зеркале затуманилось на мгновение, и затем поступил образ другой части равнины. Громкие крики и лязг оружия проникли сквозь магическое зеркало. Затем, когда рассеялся туман, ясно стал виден образ соплеменников Бреннера, спиной к спине, отбивавших бесчисленные атаки гоблинов. Вся местность вокруг дворфов была усеяна трупами гоблинов и огров. «Теперь ты видишь, как глупо бросать мне вызов!» — взвизгнул Кессел. «Мне кажется, что дворфы довольно неплохо справляются». «Вздор!» — закричал Кессел. Он вновь взмахнул рукой, и туман вновь окутался в зеркало. Неожиданно песня Темпоса донеслась из его глубин. Дзирт подался вперед и бегло вгляделся в глубину затуманившегося изображения, пытаясь разглядеть вожака поющих. «Даже если глупые дворфы убьют нескольких моих воинов, то их место вскоре займут другие. Вы обречены, зир Доурден! А Каркессл пришел!» Туман рассеялся. С тысячей верных воинов за своей спиной Вульфгар прибежался к ничего не подозревающим монстрам. Гоблины и орки, оказавшиеся ближе всех к варварам, Удерживаемые и волей своего хозяина радостными криками поприветствовали долгожданных союзников. Затем они все погибли. Орда варваров прошла сквозь их ряды, продолжая петь песню и убиваясь диким хладнокровием. Даже сквозь лязганье оружия можно было распознать, как дворфы подхватили песню Темпоса. С широко открытыми глазами и отвисшей от удивления челюстью, трясясь от гнева, Кессал взмахом руки убрал изображение и обернулся к дзирту. «Это не имеет значения!» — сказал он, пытаясь заставить не дрожать свой голос. «Я разберусь с этим, и затем Бриншандер задохнется в огне!» «Но вначале...» «Ты, дроу-изменник!» — прошипел маг. «Убийца своего соплеменника! Какому богу ты предпочитаешь молиться?» Он думал о свечку, заставив заплясать ее огонь. Угол отражения изменился, и один из лучей коснулся Дзирта насквозь, прожгая рукоятку его старого скеметара и оставив отметину на его черной коже. Зирт скорчился от боли и схватился за рану, бросив скиметар на пол, пока луч возвращался на свое прежнее место. «Видишь, как просто!» — усмехнулся Кессел. «Твой жалкий мозг не может даже представить себе истинной силой Криншинебона!» Ты должен быть благодарен мне, что я позволил тебе прикоснуться к его силе прежде чем ты умрешь. Зерт упрямо стиснул челюсти, и в его взгляде не было и намека на просьбу о пощаде, когда он взглянул на мага. Он уже давно свыкся со смертью, как частью своей профессии, и желал умереть достойно. Кессел хотел увидеть, как Дроу будет просить у него пощады. Макс слегка качнул свечой, заставляя лучи двигаться из стороны в сторону. Когда он наконец осознал, что не сможет унизить гордого рейнджера, Кессел почувствовал, что устал от этой игры. «Прощай, глупец!» – раздраженно произнес он и раздвинул губы, чтобы дунуть на свечку. Но внезапно Реджес, до того момента неподвижно стоявший, выбил у него свечу. Казалось, время остановилось на несколько секунд. Маг посмотрел вниз на Хафлинга, которого считал своим рабом, с выражением неописуемого удивления. Реджес лишь пожал плечами, словно и он был поражен этим не меньше Кессела. Следуя инстинкту, маг бросил серебряное блюдце, которое служило подставкой для свечи в одной из зеркал, и с криками бросился в дальний угол комнаты небольшой лестницы, спрятанной в тенях. Дирт успел сделать лишь несколько шагов, когда внутри зеркала взметнулись огни. Четыре злых красных глаза привлекли внимание Дроу, и в тот же миг две адских гончих прыгнули сквозь разбитое стекло. Ливенвар перехватила одного, бесстрашно прыгнув вперед. Второй пес исторг свое огненное дыхание над Зирта, но вновь, как и в случае с демоном, огонь не побеспокоил Гроу. Теперь настала его очередь действовать. Скимитар в упоении описал дугу, разрубив на две части нападавшую тварь. Потрясенной силой своего клинка, он не имея времени рассматривать свою изуродованную жертву, Зирт продолжил свою погоню. Он достиг основания лестницы, наверху, сквозь открытую дверь, ведущую на верхний этаж башни, виднелись мерцающие вспышки вибрирующего света. Дзирт чувствовал, как с каждым импульсом увеличивается частота вибрации. Сердце кришел терит билось все сильнее с восходом солнца. Дзирт понял, какой опасности подвергает себя, но у него не было времени остановиться и обдумать свое решение. Он вновь увидел Кессала. На этот раз в самой маленькой комнате всей башни. Между ними, зависнув в воздухе, сжимался пульсирующий кристалл. Сердце Кришал Терит. Это был четырехгранный конусный предмет, напоминавший сосульку. Зирт подметил, что это была миниатюрная, не больше фута в высоту, копия башни, в которой он стоял. Точное изображение Креншинебона. Из него исходила стена света, разделяющая комнату на две половины с дроу на одной стороне и магом на другой. По ухмылке мага Дзирт понял, что эта стена была непреодолима, словно камень. В отличие от нижней комнаты, здесь находилось лишь одно зеркало, украшавшее эту комнату, и маг стоял как раз рядом с ним. «Уничтожь сердце, дроу!» — засмеялся Кессел. «Глупец! Сердце Кришелтерит могущественней любого оружия мира!» «Ничто, что бы ты ни попытался сделать, даже воспользовавшись магией, не оставит и царапины на его девственной поверхности! Уничтожь его! Высвободи свою глупость наружу!» Однако у Цирта был другой план. Он был достаточно мудр, чтобы понять, что некоторые враги могут быть побеждены не только с помощью грубой силы. Всегда был другой выбор. Он сунул в ножны свое оставшееся оружие, магический скеметар, и начал разматывать веревку, которая удерживала мешочек на его поясе. Кессел смотрел с любопытством взволнованный хладнокровием Дроу, даже когда смерть казалась неизбежной. «Что ты делаешь?» — спросил маг. Дирк не отвечал. Его движения были размеренны и тверды. Он ослабил шнурок, стягивающий мешок, и раскрыл его. «Я спросил, что ты собрался делать?» Закричал Кессел, когда Дир двинулся в направлении сердца. Внезапно оно показалось магу уязвимым. Он испытал неудобное чувство, что, возможно, темный эльф был более опасен, чем он представлял себе. Крыншинибон тоже почувствовал это. Хрустальный осколок телепатически приказал Кесселу разобраться с Дроу. Но Кессел был напуган. Дзир приблизился к кристаллу. Он попытался занести руку над ним но световая стена оттолкнула его. Он кивнул, ожидая этого, и раскрыл мешок так широко, как только мог. Он сконцентрировался на башне и не смотрел на мага, не обращая внимания на его угрозы. Затем он высыпал муку прямо на камень. Башня, казалось, взревела в протесте. Сердце потемнело. Стена света, отделявшая Дроу от мага, исчезла. Но Дзирд все еще сосредотачивался на башне. Он знал, что слой муки мог блокировать излучение камня лишь на некоторое время. Однако, достаточное для того, чтобы натянуть пустой мешок на него и завязать шнурок. Кессел вскрикнул и подался вперед, но остановился перед обнаженным скимитаром. «Нет!» – беспомощно прокричал маг. «Ты понимаешь, что ты наделал?» И словно в ответ башня задрожала. Она быстро успокоилась, но и Дроу, и Мак почувствовали приближающуюся опасность. Где-то внутри Кришел уже начал разрушительный процесс. «Конечно, понимаю», — ответил Дзирт. «Я победил тебя, Акар -Кесл. Твое короткое правление, как самопровозглашенного правителя десяти городов, окончено». «Ты убил себя, Дроу!» — ответил Кессел, когда терит вновь вздрогнула. На этот раз чуть сильнее. «У тебя нет шансов на спасение до того, как башня раздавит тебя!» Толчок повторился. «Затем еще раз!» Дирт лишь пожал плечами. «Значит, так-то мой быть!» — сказал он. «Я выполнил свое предназначение!» Внезапно безумный смех сорвался с губ мага. Он отпрыгнул от Зирта и нырнул в зеркало, установленное в стене башни. Вместо того, чтобы врезаться в зеркало и рухнуть на пол, как ожидал Дзирт, Кессел прошел сквозь зеркало и исчез. Башня вздрогнула вновь, и на этот раз дрожь не прекратилась. Дзирт попытался добраться до двери, но с трудом мог удержать равновесие. По стенам пробежали огромные трещины. «Реджис!» – прокричал он, но ответа не последовало. Часть стены в комнате была готова рухнуть. Дзирт видел, как отдельные камни уже сыпались из нее. Молясь о том, чтобы его друзья успели спастись, он принял единственное решение, которое оставалось. Он нырнул сквозь магическое зеркало за кессом.